Дела государственные были покончены, прием прошел благополучно, несколько новых посетителей были представлены, три с половиной шиллинга, случайно забытые на столе, случайно превратились в двенадцать шиллингов, и отец маршал всемирно Си покуривал сигару. Стоило поглядеть на него, когда он прогуливался взад и вперед, приноравляя свои шаги к медлительной походке брата, но отнюдь не гордясь своим превосходством. Напротив, В каждом колечке дыма, вылетавшего из его уст, сказывалось внимание, снисходительность, участие к этому жалкому, дряхлому существу. Его брат Фредерик, сгорбленный смутным взглядом, трясущимися руками, послушно плелся рядом с ним, принимая его покровительство, как принимал он все, что случалось с ним, путником, заблудившимся в лабиринте этого мира. В обыкновении он держал в руке пакетик из серой бумаги, откуда по временам доставал маленькую понюшку табаку. Расправившись кое-как с нею, он не без удивления бросал взгляд на брата, опираясь на его руку, и снова плелся до следующей понюшки, останавливаясь иногда и оглядываясь растерянно точно недоумевая, куда девался его кларнет.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 В общем, члены общежития не отличались чувствительностью, но даже они находили зрелище двух братьев достойным удивления. — Ты сегодня немножко того, Фредерик, — заметил отец Маршальси. — Что с тобой? — Что со мной? Он на мгновение встрепенулся, затем снова опустил глаза и понурил голову. — Нет, Вильям, нет ничего. — Если бы ты немножко прифронтился, Фредерик. Да — Да-да, — торопливо ответил тот.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 «Нужда и время научили меня. В определенные часы дня ты найдешь меня на прогулке, у себя, в сторожке, за газетой, за обедом, с гостями. Я много лет старался внушить теми, что мне необходимо обедать, завтракать, ужинать. Беру это для примера. Пунктуально, в известные часы».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 Плакала его бедняжка-жена, но это было много лет тому назад. А теперь он, как пассажир на корабле дальнего плавания, оправившийся от морской болезни, только удивлялся слабости новых пассажиров, сидевших в последнем порту. Он был готов протестовать и находил, что людям, которые не могут удержаться от слез, здесь не место.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 «Джентльмены! Он превосходный человек, в высшей степени милый, кроткий и достойный человек, простодушный, как дитя. Но подходящий ли он человек для маршальси? Нет! Он с уверенностью говорит «нет!» «И дай бог, — говорит он, — Фредерику никогда не попасть сюда, иначе как по доброй воле. Джентльмены!»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 Сегодня он не так, кх, не так учтив и внимателен, как обыкновенно. Это, кх, хм, конечно, пустяки, но все-таки несколько расстроило меня, Милочка. Надо помнить, продолжал он, перебирая руками и упорно глядя на них, что. Кх, хм.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 Сегодня же он был положительно, положительно сух со мною. И остальные тоже. Боже мой, если я лишусь поддержки со стороны Чивер и других служащих, то могу просто умереть здесь с голода. Говоря это, он все время раздвигал и закрывал ладони наподобие створок. Он чувствовал смущение и так ясно понимал его причину, что умышленно закрывал глаза на нее. И я.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 мало помалу он начал обнаруживать признаки волнения, шумом бросая вилку и ножек, толкая вещи, стоявшие на столе, кусая хлеб, точно вымещал на нем оскорбления. Наконец он оттолкнул тарелку и заговорил со странной непоследовательностью. «Не все ли равно есть мне или умирать с голоду? Не все ли равно сегодня, через неделю, через год оборвется моя жалкая жизнь?» Кому я нужен? Жалкий арестант, живущий под дачками и объедками, дряхлый, никуда негодный, презренный, нищий. Отец, отец!» Она встала, опустилась перед ним на колени, протягивая к нему руки. «Эмми!» — продолжал он сдавленным голосом, дрожа всем телом и глядя на нее безумным взглядом. «Если бы ты могла увидеть меня таким, каким видела меня твоя мать, ты бы не поверила, что это то же самое существо, которое ты видишь теперь за решеткой этой тюрьмы. Я был молод, я был хорошо воспитан, я был красив, я был независим. Клянусь небом, дитя, я был независим».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 «Не пожалеешь о нем, когда он, жалкий и отверженный, расстанется с этим миром!» Он залился слезами, малодушными слезами сожаления к самому себе и, наконец-то, позволил ей обнять его, приласкать его, прижал к ее щеке свою седую голову и изливал свою скорбь на ее плече. Потом он переменил тему своих жалоб и, стиснув в объятиях дочь, воскликнул «О, Эмми!»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 Никто еще не видел его в таком глубоком унижении. Беззаботные члены общежития, подсмеивавшиеся в своих комнатах над его последней речью в Привратницкой, не подозревали, какое серьезное зрелище открылось бы им в темном коридоре Маршалси в этот воскресный вечер. В классической древности была дочь, которая кормила своего отца в темнице так, как ее самая кормила мать. Примечание. «Дочь, кормившая отца грудью» — римская легенда о девушке, которая собственной грудью кормила в тюрьме своего умирающего от голода отца. Этот сюжет использован в одной из картин Рубинса, хранящейся в Эрмитаже. «Отцелюбие римлянки» — конец примечания. Кружка Дорит, хотя и принадлежала к современному негероическому обществу, делала больше, прижимая истерзанное сердце отца к своей невинной груди, утоляя его душевный голод источником любви и верности, не иссякавшим в течение многих-многих лет. Она утешала его, просила простить ей, если она нарушила чем-нибудь свой долг. Говорила «Видит Бог искренно, что уважает его не меньше, чем уважала бы, если бы он был любимцем судьбы, признанным всем светом».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 были бы весьма желательны, так как старые совсем износились да и всегда были плохого качества. Разговорившись и будучи в благоразумном настроении духа, он обратил ее внимание на сюртук, висевший у двери, заметив, что отцу маршальсе не следовало бы подавать дурной пример своим детям и без того склонным к неряшливости, являясь среди них с протертыми локтями». Он пошутил также насчет своих сапог, но, говоря о галстуке, принял серьезный вид и благосклонно разрешил ей купить новый, как только у нее заведутся деньги. Пока он курил сигару, она сделала ему постель и прибрала комнату. Чувствуя усталость вследствие позднего времени и недавнего волнения, он встал с кресла, благословил ее и пожелал ей покойной ночи. За все это время он ни разу не вспомнил о ее платье, ее башмаках, ее нуждах. Никто, кроме нее самой, не мог быть таким беззаботным в отношении себя. Он несколько раз поцеловал ее, приговаривая, «Господь с тобой, милочка, покойной ночи, голубка».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 Она опустилась подле него на колени, чтобы быть поближе к его лицу, и взяла его руки в свои. О, отец просто! И отец Маршалеси! Оба сказывались в нем в эту минуту. «Дорогая моя, тебе досталась на долю тяжелая жизнь. Ни подруг, ни развлечений, вечной заботы. Не думай об этом, милый, я сама не думаю». Тебе известно мое положение, Эми. Я немного мог сделать для тебя, но все, что я мог, я сделал. Да, дорогой, подтвердила она, целуя его. Я знаю, знаю. Я живу здесь уже двадцать третий год, продолжал он с невольным вздохом, в котором оказывалась не только грусть, сколько самодовольство. Все, что я мог сделать для своих детей, я сделал. Эми, милочка. Ты мое любимое дитя, о тебе я думал больше всех, и все, что я делал для тебя, я делал охотно и безропотно. Только та мудрость, которой доступны ключи от всех сердец и всех тайн, может представить себе, до какого самообмана способен доходить человек, особенно человек, упавший так низко, как этот. Вот он лежал теперь с влажными ресницами, спокойный, величественный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 Она оставалась при нем всю ночь. Точно желая загладить тяжелую обиду, она сидела подле него, нежно целуя его время от времени и шепотом называя его ласковыми именами. По временам она отодвигалась так, чтобы свет от камина падал на его лицо и спрашивала себя.